2871 год от Великого Исхода, восьмой день месяца Агнца. Арция, поле у деревни Беток. Анри Мальвани ничего и никогда не боялся, в том числе и смерти, но умирать ему не хотелось. Впрочем, маршалу казалось, что их безумная затея уменьшается успехом, а за это можно и жизнью заплатить. В конце концов, из пятерых адъютантов отца уцелели лишь он и невидимый за снежной стеной батар от чего то это обстоятельство наполняло душу анри уверенностью в том что ему удастся отплатить за шарло и братья фло когда же у самого лагеря из вьюги вынырнула армия молодого короля анри и вовсе уверила в победу мальчишки не потеряли голову ни от страха ни от ярости другое дело что всегда теплые голубые глаза филиппа словно бы подернулись льдом, а над высоким лбом рауля появилась белая прядь. Их боль — это их боль, но она не должна мешать воевать. Мальване вздохнул и прикрыл глаза, старательно припоминая каждый бугорок поля, на котором решится все. Случись еще одно поражение, и Тагары не подняться по крайней мере в ближайшие лет пять. Но они победят, ведь даже ветер, возмущенный предательством, на их стороне. Анри прикрыл глаза, мысленно представляя себе всю свою армию. Небольшие отряды стрелков и спешенных рыцарей за укреплениями в центре. Конные стрелки в авангарде, два кавалерийских отряда на флангах. Половина стрелков и конницы до поры до времени укрыта в лесу. Отряд эльских стрелков в денни ночью перешел через все еще замерзшую речку и развернулся в тылу левого фланга противника, который, похоже, излишними умствованиями себя не утруждал. Да и зачем им при таком-то перевесе? Построились в три линии и всего делов-то. Впереди стрелки и спешенные рыцари, потом силком согнанное ополчение, в котором лично он, Анри Мальвани, на месте Агнессы не был бы уверен. И сзади королевские рыцари, пешие и конные стрелки и отряд тяжело вооруженной наемной пехоты. На флангах, разумеется, конные баронские дружины. Просто и незатейливо, как дубина. И также опасно. Они же оказались в положении Алана, схватившегося с Губером. Что ж, поскольку лоб в лоб шансов нет, придется потанцевать.